И тут чурили, стала зазорка. Сам говорит таково слова Свет, государь, ты, Владимир князь! Когда правда и детина похваляется, Пусть ударит со мной о велик заклад. Щепить басить по три года, По стольному по городу, по Киеву, Надевать платье на раз, На другое платье не перенашивать. И ударились они о велик заклад. По руку поставили пятьсот рублей, Который из них не перещепит, С того взять и пятьсот рублей. Почурили сыни пленковичи Всем городом Киевом ручаются. Поручился князь со княгинью, А по дюки никто не ручается. Набиралось голи кабацких до 500. По дюки голи все ручаются. Дюк тому догадается. Скоро садился на ременчат стул, Писал ярлыки скоропищиты, Ко стрелам ярлыки припечатывал, Расстреливал стрелы в очистополе, Издалече-далече из чистополя. Неясен сокол налетывал, Небелый кречет вон напорхивал, Наехал старый казак Илья Муромец, под дюки Илья Ручаец. Подписал коня и свою голову. И стали они щепить и басить По стольному городу по Киеву. Чурила сын Пленковича был сапожки-то, Зелен сафьян. Насыщий шелом а пятый вострый, Под петухоть соловей лети, А кругом пи хоть яйцом кати. Надел он шубу-то в опуговках литы добрые молодцы, В петельках шиты красной девицы, И наложил он шапку черную мурманку, Ушисту-пушисту-завесисту. Спереди не видно ясных очей, А сзади не видно шеи белые. А молодой боярский сын Дюк Степанович По Киеву не снаряден шел, и будто были лапоцы семи шелков. В эти лапоцы были вплетены дорогокаменье все яхонты, который же камень самоцветный стоил всего города Киева, опричь знаменье Богородицы и опричь прочих святителей. И надета была у него шуба та расхожая. В пуговках литы лютые звери, в петельках шиты лютые змеи, И брал дюк плёточку шелковую Матушкино благословение, Подёрнул дюк по пуговкам, Заревели во пуговках лютые звери, Подёрнул дюк по петелькам, Засвистали в петельках лютые змеи, И от того реву от звериного И вот свист от змеиного в Остольном городе в Киеве старый и малый на земле лежит. Только малые люди оставались, а за дюком всем городом Киевом качнулись. Тебе спасибо, удалый, дородный да добрый молодец. Перещапил ты чурилу сына Плянковича. Тогда он взял счурилы 500 рублей. Купил на 500 зелена вина своим голем, поручиком. Тогда голи все возрадовали са.